Рисун надежды ветвь, но где желанный плод? Как смертный нить судьбы в крамешной тьме найдёт? Тесна мне бытия печальная темница. О, если б дверь найти, что к вечности ведёт!